Глава пятая Перелистываю страницы, Больные от того легко. Твои родинки и ресницы, запаха снега и молоко. Это письма тебе, конечно. Но какой в этих письмах толк? Это бомбы в цветочном поле, это лезвие прямо в бок, это быстрым и светлым взглядом прожигает меня насквозь. Это рядом, по коже, ядом, Что не спелось и не сбылось. Знаешь, к черту, слова излишни. Но о чем мне тебе сказать? Как весной расцветают вишни, как мне хочется танцевать, разбивая колени, к черту разнести и разломать весь мир. Как люблю тебя. Беспощадно. Как никто еще не любил. Весенний воин. Арсений. Конец декабря. Выхожу из машины и делаю глубокий вдох. Зима за городом совсем другая. У нее волшебный вкус замороженных ягод и еловой смолы. Зимние каникулы решено провести у кайзеров. В том самом съемном доме. Сначала я не хотел ехать, но потом подумал, что своим страхом нужно уметь смотреть в лицо. Под тяжелыми сугробами угадываются призрачные очертания кустов. Там, кажется, у них можжевельник и черная смородина. Розы Германа тоже скрыты под снегом. Но в целом сад имеет вид... Отнюдь не удручающий. Да, он пустой, но волшебный. В последнее время мне вообще нравится пустота. Пустая голова не взрывается от сотен мыслей. Пустое сердце не болит. С трудом, все больше и больше утопая в снегу, с каждым шагом мы идем по едва угадываемой дорожке, оставляя на безупречной заснеженной поверхности первые следы, прокладываем маршрут. Дом стоит пустым с самой осени, Ни я, ни близнецы, ни бондер не переступали его порога с тех самых злосчастных пор. Так странно. Тогда деревья завораживали меня желто-красными всполохами, сейчас своим ледяным оцепенением. Ступеньки, дверь. Внутри дома ничуть не теплее, чем снаружи. Люстра встречает нас грустным звоном хрустальных стекляшек, а на проигрывателе тонким слоем лежит пыль. Так что первым делом мы беремся за тряпки. А потом... За запасы. По дороге мы заехали за покупками и, кажется, скупили половину супермаркета. В общем-то, у нас имелся список, чтобы ничего не забыть, но мы умудрились набрать лишнего. Теперь стол на кухне напоминает продовольственный склад. Раскладываем по кухонным шкафчикам и полкам в холодильнике бесконечные консервные банки, картонные коробки и пластмассовые контейнеры со всякой всячиной, но мы еще не голодны. Поэтому решаем побродить по окрестностям. В этот раз мы все-таки дойдем до водоема, до которого не добрались летом. Наверное, это здесь. Тут и там из-под снега торчат сухие стебли чертополоха, их не раскрывшиеся коробочки с семенами жалобно гремят при каждом порыве ветра. Герман и Леоне дурачатся с сухими палками, изображая ратный бой, а мы с Алисой подходим к берегу и молчим. Но я... Не могу больше молчать, я должен знать. — Алиса. — Да, дорогой. Алиса берет меня за руку, и я тихонько сжимаю в ответ ее вязаную варежку. Эти варежки и шапка с помпоном, из ярко зеленой шерсти, и пальто из темной, все это очень идет ее, медно-рыжим вьющимся волосам. Мы стоим в полной тишине, если не считать довольного визга ратников, оставшихся позади — Но я не могу больше смотреть на замерзшую воду, притворяясь, что увлечен ее ледовым узором. На самом деле я сгораю от стыда, думая о той роли, которая досталась в этом спектакле Алисе. Я хотел поговорить с тобой о Лене. Ты про Германа? Ты знаешь? Не знают только слепые и глухие арс. Или заняты исключительно собственным разбитым сердцем. Алиса ласково улыбается и проводит варежкой по моему рукаву. Даже родители уже знают. Скандал был тот еще. Но в больницу у Бондаря включился режим сторожевого пса. Из лучшего друга он превратился в сумасшедшего телохранителя. В итоге все все поняли. Да ребята и сами перестали скрывать. По крайней мере, Бо. Герман еще кривится. Но, поверь, он не бессердечен. Леню невозможно не любить. Ах, ты не представляешь себя, Арсений. Как я рада. Под моей ногой хрустит ветка, Кажется, я обернулся в сторону Алисы слишком резко. Так, что чуть не упал. Рада? Мне хочется слиться с этой белой бесконечностью, заснеженным лесом и замерзшей водой. Чтобы не пытаться ничего понять. Потому что понять такое невозможно. Как она может быть рада? Бондарь — большой ребенок с огромным сердцем. Но я люблю другого. Арс. Она улыбается и смотрит вперед туда, где тусклое зимнее солнце освещает припорошенную снегом зеркальную гладь воды. Если она сейчас скажет, что тоже влюблена в меня, как и ее брат, то я просто рехнусь. По телу проходят волны жара, идиотизм. Какой же идиотизм? «Ты раскраснелся, говорит она, поворачивая голову ко мне. «Замерз?» «Просто удивлен». «Не сердишься?» должен? Мы стоим абсолютно неподвижно и смотрим друг другу в глаза. Потом она задирает голову вверх, и я вижу в ее зрачках отражение зависших в небе облаков. Они пушистые, как сахарная вата. «Ну, я думала, что он тебе немного нравится». Наконец говорит она, и ее легкая улыбка делается хитрой. «Или ты опять ничего не понял?» Прекращай говорить загадками. «Алиса, ты что, влюбилась в Кира?» Ее глаза округляются. «Совсем обалдел?» «Я чувствую, как разжимаются только что сжавшиеся кулаки не в Кира. Слава Богу!» «В Андрея! Михайловича! В него, в него! И не смотри на меня так! Я все понимаю, преподаватель и студентка. Запретные отношения... Никаких отношений пока нет, успокойся, но будут. Я уверена. Я не отступлюсь. Да он и не слишком сопротивляется уже. Новый год мы собирались встречать вместе. Просто ему неожиданно поступило другое приглашение». От младшего брата. Я не могу тебе всего рассказать, но история там непростая. Я знаю. Знаешь? Ну, значит, сам понимаешь, что отказаться он не мог. Погоди, Алиса, я, конечно, слепой и все такое, но еще летом вы с Лёней были парой. Трещащий по швам, надо сказать. Он всегда был другом Германа. Знаешь, это статусная фишка. Каждая девочка должна повстречаться с лучшим другом брата. «Но не каждая может это выдержать». «Нет, я ничего плохого не говорю, но...» «Он такой зануда, Арс. Уже к августу я не знала, как выбраться из этих отношений, а в сентябре, когда увидела Андрея, вообще поставила нас с Леней на паузу». «Я не знал». «Не удивлена». Она снова пожимает мягкой варежкой мою ладонь. «Ты был занят другим. Да и я не торопилась с тобой делиться». «Мне казалось, что Андрей тебе симпатичен. А в любви, Арсений, знаешь ли, каждый старается для себя...» Она щелкает языком и смеется. «Только ты один не стараешься ни для кого. Просто страдаешь. Вот знаешь, сколько раз я подкарауливала его в коридорах? А как злилась, что он проводил столько времени с тобой. Но сейчас я больше не сержусь. Ты не думай. Как только он рассказал мне про своего брата, я успокоилась...» И продолжила наступление по всем фронтам. «А Бо?» «А что Бо?» «Как видишь, все развернулось куда лучше, чем я могла предположить. Бо теперь тоже пристроен, и мне не нужно больше чувствовать себя виноватой». «Ну ты даешь, Алиса!» Мы помолчали, понимая, что каждый гоняет сейчас свои мысли. Было пустынно и тихо. Куда-то подевались голоса Германа и Лене. «Может, им надоело драться, и они теперь где-нибудь мирятся?» или это просто зима. Зимой всегда опусто и тихо, но, как ни странно, мне больше не холодно. Все разложилось по полочкам, то есть по парочкам. Только я один, с варежкой Алисы. Мы счастливы и веселы, нам не хочется уходить, но зимние дни коротки. Темнеет рано. Сумерки звездные и морозные загоняют нас в протопленный дом, Мы наполняем его смехом и грохотом, вытряхивая из ботинок снег и развешивая по батарее мокрую одежду. Жарко, но для уюта мы растапливаем и камин. Дрова хорошо просушены, горят просто отлично. Оконные стекла расписаны причудливыми узорами. Если долго вглядываться в морозные завитки, в них начинают угадываться сказочные существа. Никогда бы не подумал, что смогу быть настолько счастлив в этом доме. За окном падает снег. Он все идет и идет, покрывая землю невесомыми хлопьями. Из кухни пахнет сдобой и сладостями. Лично я надеюсь на круассаны или слойки с клубникой, усаживаюсь у окна. Музыка, шум, развлекаюсь тем, что превращаю корочку ине с наружной стороны окна в капли воды, нагревая стекло подушечками своих пальцев, а потом вглядываюсь через эти окошки в глухую темноту и пролетающие снежинки. Вскоре снежинок становится больше. Начинается метель. Алиса и Леня выдают нам с Германом гирлянды и скрываются на кухне колдовать над туркой газовой плитой. Алиса будет готовить горячий шоколад. Он получается у нее просто волшебным. И никакого напряжения. Они друзья. Мы все друзья. На нас даже одинаковые рождественские свитера с оленями и елками, будто мы не просто друзья, а члены тайного лузерского клуба. «Ха! Ребята!» — кричит с кухни Алиса. «На улице так метет. Зря мы сегодня не принесли елку». Алиса права. Если снег будет идти всю ночь, лесные тропинки занесет, и срубить подходящее дерево будет тот еще квест. Мокрые ноги и незабываемые впечатления нам обеспечены. Можно, конечно, поискать валенки в древеном сарае или на чердаке, но шансы на успех невелики. Но это будет завтра». А сегодня я валяюсь на диване и пялюсь на гирлянды из разноцветных фонариков, которые мерцают под потолком, резко вспыхивая и медленно задухая. Это действует на меня гипнотически, ужасно клонит в сон. — Ты так и не позвонил ему тогда, верно? — Слышу тихий вопрос справа, там сидит Герман. поворачиваясь к нему, бледный, хотя и не бледнее обычного. За месяц все синяки и садины успели сойти. Только отсветы каминного огня на его щеках горят, как нездоровый румянец. Герман держит в руках потерянный рай, Мильтона, который только на моей памяти он перечитывал раз пять. Я вспоминаю ту ночь, когда он примчался ко мне по звонку, принося с собой дождь в коричнево-рыжих волосах. Сейчас та ночь кажется мне нереальной, полузабытой. Герман не называет имен, вообще говорит тихо и сдержанно, но я понимаю, о чем он говорит. Вернее, о ком. Перевожу взгляд на потрескивающие поленья. Я ждал ответа от Кира каждый день. Иногда сожалел о своем письме и срывался в панику, иногда в уныние, но все же по большей мере был спокоен. Да и вообще старался не думать. Но с этим вопросом Германа все мое спокойствие мгновенно растворяется в воздухе, щеки становятся горячими. Снова я покраснел. Сникаю и пожимаю плечами». «Я послал ему письмо». Откашливаюсь и бросаю отчаянный взгляд в сторону кухни. Не хочу, чтобы Алиса и Леня слышали, как дрожит мой голос. Не хочу лишнего внимания. «Ты послал ему... что?» Герман кажется абсолютно расслабленным, но в его голосе сталь. «По почте, что ли? Ты пошутил сейчас?» «Я написал ему письмо и послал по почте». Повторяю уже уверенней, но моя твердость не производит на Германа нужного мне впечатления. Он глубоко вздыхает и молчит. По факту меньше минуты, но в моем воображении убийственно долго. «Арс, ты неисправим. Ты в курсе вообще, что изобрели телефон? Или дело в смелости? На то, чтобы замутить собственным кузеном, смелости хватает, а чтобы позвонить и выяснить с ним отношения уже нет? Кишка танка. Задумываюсь. В самом деле, почему я не позвонил ему? Вроде бы простой вопрос, но у меня бы сердце разорвалось на сотни соднящих осколков, если бы он ответил на звонок равнодушным тоном. Холодного безразличия я бы просто не перенес. Я вложил в письмо стихотворение. Верлена. Какого черта? Я пытаюсь оправдаться сейчас, словно выкидываю перед ним последний козырь. Но разумеется, я даже знаю, какое. Наверняка он посвященное Бадлеру. Молчу, не понимая, как он догадался и к чему он клонит. «Чем плох Верлен?» А пока я думаю, Герман начинает читать по памяти. Выпендрежник хренов. «Будем, как две девы, быть детьми нам надо, чтоб всему девица малым восхищаться и увязнут в тенях непорочных сада, даже и не зная, что грехи простятся». Когда Герман заканчивает декламировать, его глаза смеются или лихорадочно блестят будто он еще болен или не до конца поправился. — Все это, безусловно, прекрасно, но под действием, которое ты мне обещал. Я имел в виду несколько иное. — А, по-моему, так лучше, честнее. Ты последний романтик нашего прозаичного мира, Арсений. Я прав. Он обращается к Алисии Бондарю, застывшим в кухонном дверном проеме. Она с дымящимся ароматным кофейником в руках. Он с лучезарной улыбкой во все 32 зуба. Я тоже стараюсь улыбнуться, но моя улыбка выходит немного истеричной и совсем не искренней. «Где твой телефон?» — строго спрашивает Герман. «Зачем ему мой телефон?» «И не вздумай переспрашивать. Ты все прекрасно услышал с первого раза». Достаю смартфон из кармана джинсов. «Звони. Звони сейчас». «Сейчас? Кому? Киру?» «Да нет! Что ты? Деду Морозу!» И не сейчас, а лет через сто, когда ты настроишься и соберешься с духом. Конечно, сейчас. Я помню номер Киры наизусть. Он набит на подкорке моего головного мозга сверхстойкими чернилами. Но от чего то все равно лезу в телефонную книжку. Выбираю его имя, жму. И тут же разбиваюсь, равнодушный абонент временно недоступен. В дребезги. Есть билеты на сегодняшний вечерний поезд. Отправление через два часа. Это Алиса и когда только успела зайти на сайт РЖД. «Но я не успею». «Почему?» «Сумки еще не разобраны. Хватай свое и поехали, я отвезу». «Мы все поедем», — кричит довольный Бо, «и проводим тебя до самого вагона, чтобы уж наверняка».